Перемирие. Я знаю много языков. Например, русский или вежливо русский. Еще прекрасно владею командирским, а при необходимости автоматически перехожу на матерный. Но я совершенно не понимаю, чего сейчас от меня хотят, и даже переводчик не помогает. — Ну, его! устало вздыхала Раяна и начинала объяснять заново. Она говорила и говорила. Я вроде бы разбирала слова, но отказывалась вдумываться в их смысл. Да и вообще, мало ли что она вещает. Если так хочется понудеть, то пусть нудит. Не первый раз нотацию выслушиваю. «Поняла?» – девушка взглянула прямо мне в глаза, ища хоть искру понимания. «Нет», – я поморщилась. «Лучше уж честно признаться, чем мучиться от недосказанности». «Ева, Гоблинша же сказала, что...» И опять набор знакомых слов, смысл которых благополучно ускользал. «Стоп!» — не выдержал я, хватаясь за голову. «Давай еще раз, и с самого начала». «Да, с пятого раза даже до идиота доходит. Дошло и до меня». «Наш черноволосый котяра, оказывается, забыл сообщить одну маленькую, но очень существенную деталь». После событий у гоблинов он являлся моим не только в гоблинской диаспоре, но и в глазах всего населения Аллузии. Поэтому наши друзья без задней мысли арендовали три комнаты на постоялом дворе. Маленькую комнатушку с крепкой кроватью для Бонза, светлую почевальню с балконом для Раяны и большую семейную спальню для нас с Адамом. Огромная постель с атласными простынями, балдахин с розочками и канделябры в виде сердечек. «Ну и как я должна реагировать?» «Совсем рихнулись. Я не буду с ним ночевать. Но, Ева, вы же должны. По традиции. Ты сама согласилась взять мужчину себе. Тем более Адам заверил, что обговорил с тобой этот момент». «Когда?» — прищурилась я, так как совершенно не помнила подобного разговора. «Что когда?» — похлопала ресницами Раяна. «Когда обговорил? В поле? Сегодня? Разве нет?» Прибью, честное слово. Увижу, прибью, выпотрошу и пущу на шапку. Ну, котяра, ну погоди, дождешься ты у меня. Ругаться можно до бесконечности, но ни Рояна, ни Бонза не согласились меняться со мной местами. И даже предложение жить девочкам в одной спальне, а мальчикам в соседних понимания не встретило. Постоялый двор с многоречивым названием «Старая дева» находился в самом центре небольшого городка на севере Алузии. Особо ничем не примечательный, наполненный нелюдями и ненадолго заехавшими магами, он создавал впечатление глубокой провинции, невзрачные дома, кривые улицы, запущенные парки и ужасные тротуары. Но больше всего меня поражали дружеские отношения различных тварей, Гномы не с великанами, а орки по-братски обнимались с троллями, хотя я до сих пор не могла разобрать, кто из них кто. И, естественно, на каждого вновь прибывшего мага смотрели с вежливым любопытством. Вот и сейчас все обитатели таверны с интересом наблюдали, как я ругалась с хозяйкой. Она ни в какую не желала предоставлять нам еще одну комнату. «Вас четверо. Спальных места тоже четыре», — возмущалась она. «Чего не так?» «Все верно, но нам нужны четыре отдельных комнаты», — настаивала я. «Зачем? Ваша подруга сказала, что подойдет семейная». «Нет, она ошиблась, не подойдет». «Сожалею, но других свободных нет». «Темноволосая ведьма сказала, — одна семейная?» — настойчиво повторила хозяйка. «Я отдала комнаты другим магам. Неужели вы не рады, что рядом будут жить соотечественники?» «Очень рада, что рядом, но не рада, что в моей постели!» Я возмущенно всплеснула руками. «Ничем не могу помочь!» Хозяйка хмыкнула и, повернувшись спиной, бросила напоследок. «Слишком много чародеев приехало. Места кончились!» «Вот как всегда! Почему именно на мне кончаются места? Нет бы Адаму места не хватило!» Тут я задумалась, а почему, собственно говоря, мучиться от совместной ночевки должна именно я? «Кто у нас мужчина? Вот пусть он и мучается!» Бонза к тому времени ушел по делам, а Раяна закрылась в собственной комнатенке, отказываясь выходить и повторяя, что ни в чем не виновата. «Ну и ладно, и не больно надо, сама разберусь». Семейная спальня оказалась действительно уютной и какой-то по-настоящему домашней. Будто люди тут лет тридцать жили, еженочно доказывая крепость брака. Кровать большая и мягкая, теплое одеяло, две подушки с яркими цветами в уголках и тот самый пресловутый балдахин. Огромный, струящийся вниз, но при этом очень воздушный. Я провела рукой по ткани, с удовольствием ощущая гладкость материала. Адама еще не было. Неугомонный котейка решил собрать последние слухи о всех прибывших в город магах и самозабвенно играл в шпиона. Естественно, в своей животной ипостаси. А я мечтала оставить его спать на улице. Делить с кем-либо постель, пусть даже совершенно в невинных целях, не хотелось. Поэтому крепко-накрепко закрыла окна и задвинула щеколду на двери, для верности еще и подперев ее стулом. Утро, разумеется, началось со скандала. Я слышала, как в полночь кто-то ломился в спальню, но решила, что еще слишком рано для выяснения отношений, поэтому накрыла голову подушкой и продолжила спать. В следующий раз проснулась только на рассвете, и то из-за того, что в дверь уже стучал Бонза, его многопудовые кулаки несем не спутаешь. «Иду!» — откликнулась я, натягивая платье. Бросив быстрый взгляд в зеркало, тяжело вздохнула и, наскоро пригладив шевелюру, потопала открывать. «Что случилось?» Как и ожидалось, на пороге обнаружился здоровяк и стоявший прямо за ним адам. «Спасибо, Бонза», — процедил он. «Дальше я сам разберусь». Бонза кивнул, подозрительно оглядел меня с ног до головы, словно хотел увериться, что все в порядке, и ушел. Я усмехнулась. «Ничего не хочешь мне сказать?» шипя, как заправский кот, спросил Адам. «А должно? Ева!» «Что?» Мне доставляло несравненное удовольствие выводить и его, из себя, и мужчина это явно чувствовал. Он зашел в спальню, возмущенно осмотрел кровать, полюбовался на смятые подушки и скользнул взглядом по балдахину. «Было удобно?» спросил он внезапно холодным голосом. «Спать очень!» призналась я, закрывая дверь и защелкивая щеколду. Не хватало еще, чтоб на наше семейное объяснение сбежалось половину постоялого двора. А тебе отвратительно. Правда? Почему?» Я с любопытством глянул на котяру. «Я ночевал на улице, и было довольно холодно», — сказал он. «Не холодно, а свежо. Ночной воздух еще никому не вредил». Адам сел на кровать. «Меня могли убить. Это тебя не волнует?» «Кто?» — усмехнулась я. — Неужели великаны не смотрели под ноги? Забрался бы на дерево, как все порядочные коты. Я всю ночь просидел под водосточной трубой. — А я тут при чем? — Ты закрыла дверь в комнату. — Правда? Я вздернула брови. — А мне кажется, я закрыла дверь в свою комнату. А уж что произошло с твоей спальней, понятия не имею. — Вообще-то мы должны были спать вместе, — начала дам, но вовремя замолчал. «Я забыл тебе об этом сказать». «Да как-то запамятовал». Котяра немного посверлил меня взглядом, потом отвернулся. «Зажалею. В любом случае традиция Лузицев требует нашего совместного проживания». «С чего вдруг?» — несказанно изумилась я. «Ты лузиц Нет, вот и я нет. Так в чем проблема?» «Мне нравилось дразнить его». Взрослый, самодостаточный, иногда очень холодный и извительный мужчина в такие минуты становился похожим на мальчишку. Глаза загорались каким-то особенным блеском, а в голосе появлялся задор. «И все-таки на будущее я рассчитываю ночевать вместе», наконец выдал он, вновь обжигая янтарным взором. «Мозги седлом натер?» — возмутилась я. «С какой стати?» «С такой. Одно целое. Забыла?» «Разве забудешь?» «Я тоже не в восторге, если тебя это успокоит!» Адам пожал плечами. Всю ночь лил дождь, и с его рубашки стекала вода, образуя на полу противную лужу. «Что смотришь?» «Ничего!» — фырхнула я. До того нелеп он выглядел. Волосы спутанные, одежда мокрая, но вид до Нельзы гордый и надменный. «Иди переоденься! Плохой из тебя кот, если даже от дождя спрятаться не сумел!» Попросить приготовить горячую ванную? Мечтаешь потереть спинку? Мечтаю утопить. С этим я справлюсь сам. Он усмехнулся. Да. Что да? не поняла я. Попроси, чтобы приготовили ванную, и еще Ева. «М -м -м? В следующий раз я не буду вежливо стучать всю ночь, предупредил Адам. Просто отопру дверь магии, ясно? Кристально. Кивнула я и подумала, что раз на щеколоду надежды нет, то придется приобрести капкан. Интересно, его он потом тоже магии открывать будет? Завтрак проходил на первом этаже, в большом круглом зале. Жаль, тут не было укромных уголков. Не спрячешься? Я старалась поменьше привлекать внимание и искоса рассматривала других постояльцев. Магов и впрямь казалось очень много. Странно. «Алузия такая большая, но все наши соперники собрались именно в этом городе», — заметила я. «О чем-то это говорит». «Говорит», — согласился Адам. После ванны его настроение заметно улучшилось. «В городе находится лучшая библиотека королевства. Раз никто не смог узнать точное местоположение камня обычными способами, значит, надо искать новые». «Ты уверен?» — прищурилась я. «В чем?» «Что никто не смог узнать». — Уверен, — усмехнулся мужчина. — Если бы камень нашли, поиски официально завершились. — А раз известия от короля нет, значит, все в силе. — А вдруг все-таки нашли, но никому не сказали? — Что за глупости? — Но все-таки, Ева, такого быть не может. — Почему? — не унималась я. — Просто не может, и все. Адам вздохнул. — Передай печенье. Я подтолкнула ему блюдо с выпечкой. — Держи, сластена! «Благодарю». Он отломил кусочек и отправил его в рот. «Камень желаний очень важен для королевства. Даже представить не могу такого, что король скрыл какие-либо новости о нем». «Да?» Я просто подумала. «А, впрочем, ты прав». Котяра отломил еще кусочек печенья. «Ты что-то хотела сказать?» Спросил он. «Хотела, но это и правда глупо». Я улыбнулась. «Кстати, а ты знаешь, что коты не должны любить сладкое?» «Чушь!» Мужчина вновь потянулся за выпечкой. «Все коты любят сладкое, просто упорно это скрывают». «Почему?» «Потому что кот в шоколаде выглядит странно». «Кот с печеньем тоже не совсем привычен». «Но я же сейчас человек». Адам протянул мне печенье. «Хочешь? Нет?» «Зря. Оно и правда вкусное». «Верю, но не буду». Я откинулась на спинку стула и оглядела зал. «А народу все больше и больше». «Прибывают», — согласился Котяра. «Большая часть из них маги, но есть и просто зрители». «Люди жадные дозрели. сейчас тут такое событие, камень пропал!» Я задумалась. «А если камень взял не маг?» Адам окинул меня удивленным взглядом. «Иногда поражаюсь такой неосведомленности. Из какой пещеры ты вылезла, ведьма? Всем известно, что камень дается в руки только волшебникам. «Сразу видно, что училась ты слишком хорошо!» Ха -ха. Он усмехнулся. «Прогуливала школу, раз не знаешь простых вещей!» Я хотела ответить, но вдруг заметила неподалеку роскошные рыжие волосы. С недавних пор рыжие люди, особенно девушки, вызывали во мне жгучее желание убраться по по здорову. Вот и сейчас стоило увидеть огненные локоны, как во рту пересохло. «А ну, как опять меркало!» «Адам!» — шепнула я. «Что?» «Там!» В этот момент человек обернулся, словно почувствовал мой пристальный взгляд, и я вздохнула с облегчением. Это был рыжий бородатый мужик, даже не маг, просто забредший на кружку пива человек. «Что там?» Адам подвинулся ближе. «Ничего серьезного», — призналась я. «Просто рыжего увидела. Длинноволосый, со спины на ту дрянь похож, ну, на эту, меркалу. Даже руки от страха вспотели». Адам нахмурился. Ему не нравились напоминания о собственной глупости. «Где?» «Вон там». «Ева, это же мужик!» «Уже заметила». Я отхлебнула чай. «Просто та ситуация заставила меня здорово понервничать. Вот и мерещится». «Неужели обо мне волновалась?» Котяра раздвинул губы в ослепительной улыбке. «Немного». «Правда?» «Совсем чуть-чуть. Вот такую мизерную капельку». «Это лучше, чем ничего!» — кивнул он и подхватил последнее печенье. «Точно не будешь?» «Нет, ешь!» Легкие пикировки намного приятнее не прикрыты вражды. «Да, не спорю. Временами очень хотелось его придушить. Еще как хотелось! А иногда, в общем-то, Адам довольно привлекательный, особенно в образе кота. После завтрака всех нас ждали дела». Раяна, как истинная женщина, вырвавшаяся из-под опеки тетушки, отправилась по магазинам. Бонза сказал, что пойдет на рынок, присмотрит еще одного коня повыносливее. А я собиралась осмотреть город. Но Адам нагло влез в план, рассудив, что город никуда не денется. А вот в библиотеку сходить надо бы поскорее. «И что там делать вдвоем? Сам не справишься?» – насупилась я. «Справлюсь, но вдвоем быстрее». Перепечатал он. — Собирайся! Великое слово «библиотека». Сразу начинает пахнуть типографской краской, слышится хруст страниц, чувствуется шершавость бумаги под подушечками пальцев. Я любила библиотеки, особенно старые, в которых можно отыскать что-нибудь по-настоящему интересное. «Нужно ли говорить?» что в хранилище книг здешнего мира я бежала чуть ли не быстрее самого котяры. Конечно, повредничала для приличия, мол, не хочу, не пойду и вообще не пристала молодым красавицам сидеть над пыльными фолиантами, на что тут же услышала, что многовековая пыль только усиливает красоту и нечего противиться мужской заботе. Но, несмотря на такую язвительность и взаимную иронию, отношение Адама сильно изменилось. Что послужило тому причиной? Обещание научить необычной магии или искренний интерес? Не знаю. Но взгляд мужских глаз все чаще и чаще останавливался на мне, а извечная усмешка превращалась в приятную улыбку. А я научилась ценить такие моменты. Вот и сейчас он вновь смотрел прямо на меня. Немного удивленно, немного обескураженно, но уж никак не насмешливо. «Что?» Я оторвалась от книги, которую вытащила с верхней полки. — Ничего. — А почему так смотришь? — Книга у тебя интересная. — пожал дам плечами, не желая признаваться. — Будто я сама не вижу, что пялился он вовсе не на книгу. — Закончишь? Дай мне. — Хорошо. Библиотека оказалась необычной. Вместо привычного огромного зала с кучей стеллажей мы посетили крохотную комнатку с одним единственным книжным шкафом. Я сначала удивилась, но позже поняла, что подобных комнат немерено и в каждой литературе подобрано на определенную тему. Сейчас мы изучали справочники с заклинаниями поиска. «Все не то!» — наконец выдала даму стало. «Совершенно не то!» «А что именно ищем? Объясни хоть!» — вздохнула я и оглядела гору книг, громоздившуюся на крошечном столике подле стены. «Это самые обширные справочники, но ты опять недоволен?» Котяров фыркнул и вернулся к полкам. «Значит, надо искать не в таких популярных. Вот, например, за авторством Риена Алиского. Его, кстати, вообще никто никогда не читает. Так что, может быть, именно тут и скрывается необходимое заклинание?» Он вытащил тонкую книжицу. «Клади к основной куче, потом разберемся». Я переложил справочник на столик, а Адам уже тянул следующий. «Или вот тот, как думаешь?» «Улурган Махнатый мог изобрести нормальный поиск?» «Кто?» «Улурган Махнатый? Неужели не слышала?» «Уродливый тип, но умный. Почитаем». «О, смотри, какой раритет!» «Все-таки Алузийская библиотека намного лучше, чем в Королевском замке». Он восхищенно подцокал языком. «Что там?» Я пристала на цепочке. «За спиной Адама ни черта не видно. Здоровый котяра». «Наука о потерянных вещах и их тайных хранилищах», ответил мужчина. «Отлично, правда?» «Ну, наверное». «Ева», он обернулся. «Только не говори, что не знаешь, кто автор этого великолепия». «Да как-то не приходилось запоминать», созналась я. «Это же сама Лайла». И в его голосе звучало столько восторга, что волей-неволей пришлось задуматься. «Лайла, Лайла». «Точно, это же та тетка, что закинула меня сюда!» «Создательница камня!» — уточнила я, чувствуя, что книжечка может оказаться очень полезной. «Дай сюда! Раз она создала волшебный булыжник, то должна была создать и заклятие по его нахождению. Дай!» «Не порви!» — нахмурился Адам. «И вообще, я первый читаю!» «А я девушка, мне надо уступать!» «Ты бестия, а не девушка! Девушки не бывают такими!» «Какими?» Я угрожающе прищурилась. Адам замолчал, обвел меня с ног до головы пристальным взором и усмехнулся. «Никакими!» — наконец ответил он и, словно ничего не произошло, продолжил. «Подожди, сейчас оглавление открою, вместе посмотрим». «Вот чувствую, что сейчас найдем какой-нибудь замысловатый ритуал, и камешек сам собой прилетит к нам в руки. Это было бы очень хорошо. Никаких тревог, никакой суеты, пара волшебных слов и все». Благодать. Зашуршали страницы. Нашел! нетерпеливо переступила с ноги на ногу я, стараюсь разглядеть, что происходит. Не мешай! Адам внимательно листал книгу. Ты сказал, что оглавление посмотришь, и все. Эй! Ева! Или делишься книгой, или пеняй на себя! Я насупилась. Этот засранец решил самолично изучить фолиант, оставив меня без ритуала. Что значит пеняй на себя? возмутился мужчина. «То и значит...» «Да неужели? И что ты сделала...» «Ой, ты оттоптала мне ногу!» хотя дернулся в сторону, а я, перехватив справочник и раскрыв на нужной странице, спокойно приступила к чтению. «Ева! Теперь ты, будь добр, не мешай!» Котяра попытался выхватить книгу, но получил по рукам, ругнулся и, щелкнув пальцами, потушил библиотеки свет. «Ты чего?» Заорал я, оказавшись в кромешной тьме. «Совсем ополоумел, Ничего не видно же!» «Отдай книгу, и станет вновь светло», — довольно произнес он. «Но я тоже хочу прочесть!» «Прочтем вместе, обещаю!» «Нет уж! Вначале свет включи!» Я покрепче сжала обложку. «Твои обещания ломаной монетки не стоят!» «Отдай книгу!» «Нет, включи свет!» «Зараза такая! Конкурент он и в Африке конкурент!» «Ты что, действительно не доверяешь?» — дело наизумился Адам. «Интересно, с чего бы? Мы же вроде заодно. Ведьма, ты разбиваешь мне сердце. Не ерничай!» «Да ладно, Ева, неужели я могу утаить от тебя хоть что-то? Я просто читаю быстрее. Отдай книгу, будь хорошей девочкой». «Нет, Ева, я сказала нет!» «Говорил же бестия!» и в голосе котяры проскользнули смешинки, но тут же исчезли. «Ладно, ты выиграла, вместе читаем». Я кивнула, но в темноте этого, естественно, не было видно, поэтому пришлось подтвердить словами. «Включай и вставай рядом, будешь читать с моих рук». «Я ошибся, бести по сравнению с тобой просто лапочки, но на что только не пойдешь ради выигрыша». Мужчина вздохнул. «Хорошо, согласен, но и ты постарайся сдержать слово». — Я-то свои обещания всегда держу. — Неужели? — Без сомнений. — Договорились. Он щелкнул пальцами, но свечи почему-то не зажглись. — Что такое? Он щелкнул еще раз. — В чем дело? — занервничала я, когда свет так и не зажегся. — Не знаю. Вновь послышалось торопливый щелк, щелк, но, увы, ничего не происходило. — Включи свет! Я вглядывалась в темноту. Но ничего не видела даже Адама. «Пытаюсь, видишь же, не получается!» Недовольно буркнул он в ответ. Я слышала, что мужчина действительно старался и сам недоумевал, почему не выходит. Он шептал какие-то заклинания, ругался, сыпал проклятиями и вновь шептал. Я покачала головой. «Видимо, магия тут бессильна. Придется по науке. Где-то были спички». «Ты чем шуршишь?» Из темноты его голос звучал довольно жутко. «Колдовать собираюсь!» Почти искренне сказала я. «Думаешь, получится?» «А почему нет? Твоя магия не справляется, значит, будем надеяться на мою!» Мне доставляло удовольствие поддевать котяру, хотя и понимала, что он не виноват. Мало ли что произошло. Может, какой-нибудь магический заряд кончился. Интересно, маги вообще заряжаются?» Найти потухшие свечи в темноте задача не из простых, но, свалив столик с книгами и ободрав коленку, все же получилось. Осталось черкнуть спичкой и... Никакого «и» не вышло. Сколько бы я ни потрошила коровок, огня не было. Отцарел, что ли? И где только успел? Ну, подал голос Адам. Не нукой, буркнула я сквозь зубы, признавая поражение. Нет магии, кончилось. Так и думал. Это блокировка, чтоб не повредили книги. Знаешь, как в королевском замке? Нет, не знаю. Ставят в особо ценные помещения. Вот, колданешь что-нибудь, а тебе в ответ — раз! Противомагический барьер. Вещи целёхонькие, а ты в дураках. Весело. Я потерла лоб. Вот не везёт, так не везёт. И что вздумалось ему колдовать так не вовремя? Сейчас бы читали нормально. Эх. Интересно, а мои спички-то отчего не работают? Видимо, книги и от огня оградили. Правильно, мало ли безумных фанатиков на свете, а это все-таки библиотека. Я покрутила головой, стараясь в темноте найти хоть какой-нибудь отблеск света. Может, из коридора или еще откуда. Хоть трещинка, хоть дырочка. Но ничего не находилось. И что теперь делать? Ничего. Адам нащупал мою руку. Идем к выходу. «Книгу не забудь только». «Забудешь тут». Кое-как мы добрались до двери. Пришлось перешагивать через опрокинутый столик и разбросанные справочники. Но котяра держал меня крепко и надежно, не позволяя упасть или споткнуться. «Совсем рядом есть комната с изданиями по цветоводству. Там всегда мало посетителей. Никто не будет мешать. Спокойно сядем и почитаем». «Главное, светло, тепло и тихо», — сообщил он проворачивая дверную ручку. Но дверь не открывалась. «Не понял», — напряженно выдал он. «Это что такое?» «Что?» — я тоже нащупала створку. «Закрыто наглухо. Нас заперли?» «Да быть такого не может!» Он вновь подергал за ручку, но результата так и не добился. «Замуровали!» — вздохнула я. «Помрем тут, никто и не найдет!» «Ева!» «Хоть ты не начинай!» «Не буду!» «Мне ужасно не нравилась темнота!» «Помните того, кто живет под кроватью?» «Вот то-то же!» Адам еще что-то пробубнил, но, учитывая, что магии тут не действует, уверена, это были обыкновенные проклятия. Хорошо еще, что он, как истинный мужчина, жалел девичьи ушки и не позволял более крепких ругательств. «Чего нельзя сказать обо мне!» «В мыслях, как только не называла и этот мир, и этот город, и саму библиотеку!» «Видимо, мы и правда заперты», — обескураженно произнес Адам. «Да неужели?» — всплеснула руками я. «А то сразу это никто не понял!» «Не изви, кто-то или что-то нас заперло!» Хотя расстукнул в дверь кулаком, потом еще чем-то, наверняка ногой. Но это мало помогло, никакого результата, кроме грохота. «Придется ждать», — резюмировал он. «Чего ждать?» «Помощи». «Какой? Кто нас будет тут искать? Я не собираюсь сидеть до завтрашнего дня». «И что ты предлагаешь?» «Сделай что-нибудь». «Что?» «Не знаю». «Вот и я не знаю. Магия не работает, дверь закрыта, света нет, окон тоже, только книги, полки и стол. Какие варианты?» «Вариантов действительно было немного». «Надо позвать на помощь!» Я набрала в легкие побольше воздуха, но Адам только кисло заметил. «На этом этаже никого нет, вряд ли услышат». Черт! М, -м, -м, м Не понял он незнакомого слова. «Закрытые двери — тоже блокировка от несанкционированной магии!» уточнила я. «В следующий раз надо тщательно следить за речью. Еще пару таких чертей, и моя конспирация обратится в прах». «А я откуда знаю?» Голос Адама звучал глухо. «Не слышала о таком. Ладно, стой здесь, никуда не уходи!» Я услышала, как он двинулся назад. «Ты куда? Не оставляй меня одну!» «Просто стой на месте!» — велел мужчина. «Хочу посмотреть, может, тут еще какая дверь есть?» «Откуда? Три стены и шкаф!» «А за шкафом?» Я пожала плечами. Пока искала книги, мимоходом заметила, что он прикручен к стене. Но не мешает же мужчине развлекаться. Вдруг что получится?» Ситуация все больше и больше пугала. Вас когда-нибудь запирали в незнакомом маленьком помещении без света и окон? Так и клаустрофобию получить недолго. Слава Всевышнему, мои нервы крепче, чем у большинства здешних кумушек. Та же Рояна давно ревела бы от безысходности. Я засунула справочник за авторством Лайлы в сумку, опасаясь потерять столь ценную вещь, и вновь прислушалась к звукам. Адам и впрямь пытался отодвинуть шкаф. Кажется, он прикреплен к стене. Послышался его сердитый голос. Неужели? Вот не задача. Просто я думал, что. Постой, ты знала? Конечно знала. Не стала отпираться я. Но теперь знаешь и ты. Не могла сразу сказать. Не могла. Это тебе за потушенные свечи. Будешь знать, как нарушать слово. Ясно. Вновь послышались шаги. Мужчина возвращался обратно. Зацепился за стол. Ругнулся? Ага, запас невинных ругательств иссяк, и неожиданно схватил меня за руку. Я взвизгнула. Ты чего? Предупреждай хоть, темно же, мало ли кто за руки хватает. Мы здесь одни, Ева. Ну и что? Мне не по себе. Когда что-то невидимое из самой черноты комнаты внезапно сжимает тебе пальцы, отвратительное ощущение, признаюсь честно. Идем. Адам притянул меня к себе. «Куда?» «Бессмысленно стоять на одном месте. Лучше сесть и подумать, что делать дальше. Ну или просто дождаться помощи». Фраза о помощи звучала успокаивающе. Буквально, держась за стену, мы продвинулись немного в сторону и опустились прямо на пол. «Был бы плащ, постелил бы». Адам чем-то зашуршал. «Но рубашку снимать не буду, уж извини». «Ничего», — отмахнулся я. «Деревянный пол — это не каменная глыба, не замерзнем». «Ну, спасибо за заботу!» Мужчина облокотился о стену. Вновь нашел мою руку, чуть сжал и сказал. «Не переживай, скоро нас выпустят». «Уверен?» «Безусловно!» С минуты на минуту прискочит хранитель библиотеки и отопрет дверь. Его голос звучал легко и беззаботно, но я чувствовала, что на самом деле все далеко не так. «Успокаиваешь или правду говоришь?» «Успокаиваю». — сознался мужчина, крепко сжимая мою ладонь. — В этой библиотеке, как назло, нет хранителя. Она целиком и полностью общественная. — Да, паршиво звучит. Уж как есть. Добро пожаловать в реальную жизнь. Минуты шли за минутами, его рука все так же лежала поверх моей, а заточение уже не казалось таким ужасным. — Иногда полезно посидеть в заперти, — сказал он, невзначай обнимая меня чуть крепче положенного. Я вздохнула. «Да, наверное». В его действиях не было ничего предусудительного, ничего вызывающего или нежеланного. Просто дружеские объятия. Но почему-то именно в этот момент, едва ли не впервые, я подумала, что это очень приятно, когда тебя обнимают. «Ты что делаешь?» спросила я, чувствуя, как от его дыхания шевелятся волосы на макушке. «Думаю». «Тебе помочь?» Нет. — хмыкнул он, чуть передвигаясь и дыша теперь куда-то в щеку. — Ты права. — В чем? — я удивилась. — Не часто слышишь, как котяра признает свою вину? — Нельзя нарушать слово. Магия — слишком суровый учитель. Если уж хочет на что-то указать, то делает это с размаху. Мы опять замолчали, каждый думал о своем. — Я о том, что магия вообще сложная штука, есть она или нет — А наказывает всех одинаково. А Адам... О чем думал Адам, неизвестно. Но, держу пари мысли, его были далеки от материального. «Ева», — сказал он, — «я ведь никогда раньше не спрашивал. А ты замужем?» «Нет», — покачала головой в ответ. «Почему вдруг интересуешься?» «Просто любопытно». «О, понятно. А что насчет тебя? Женат?» Я затаила дыхание. Вдруг сейчас скажет «Да, давно и счастливо женат, а я тут в объятиях нежусь. Стыдно?» «Абсолютно свободен», — голос мужчины прозвучал тихо. «Это хорошо», — призналась я. «Да?» — он наклонился еще ближе. «Да. Что бы подумала твоя жена, узнав, что мы сидим тут в полнейшей темноте?» «Даже не знаю. Наверное, все правильно бы подумала», — голос мужчины снизился до хриплого шепота. И в то же мгновение я почувствовала, как он прикоснулся к моим губам. Мимолетно и осторожно. «Ты чего?» — я ошарашенно отпрянула. «Просто захотелось тебя поцеловать. Довольно приятно». «Нет, не делай так больше!» — Адам усмехнулся. «Хорошо, что вокруг темно, иначе сразу стали бы видны мои залевшие щеки». Он едва дотронулся. Это даже не было похоже на настоящее поцелуй «но». Я вдруг очень остро почувствовала, что Адам не просто маг, а привлекательный мужчина, который по правилам здешнего мира всецело принадлежит мне. И это почему-то вызывало неуместную радость. «Ева!» Его голос бархатной негой прошелся по сердцу. «Я не хотел тебя обидеть». «Знаю, просто мне не понравилось, вот и все». Мужчина помолчал, а потом вдруг произнес. «Жаль». А мне понравилось. Я как можно безразличнее пожала плечами, но он, конечно, этого не увидел. Время шло, и темнота уже не казалась такой гнетущей. Наоборот, в черной мгле появились романтические нотки, от которых так приятно сжималось где-то внутри. Я прислонилась спиной к стене. Близость Адама будоражила, заставляя сердце биться чаще и вызывала непонятные мурашки. Вообще все вокруг было непонятным в том числе и сам Адам. «О чем думаешь?» — спросил он. «А там как нам выбраться?» — солгала я. «Запертая дверь напрягает». «А мне кажется, наоборот, все произошло вовремя. Есть время пообщаться». Я почувствовала, как он улыбается. «Ты же мне доверяешь?» — в который раз спросил котяра. «Эх, если бы можно было довериться целиком и полностью». «Не опасаясь, что в любой момент доверие обернется еще одной проблемой, жить стало бы намного легче. Но, увы, в моей ситуации доверие может выйти боком». «Мне холодно», — сказала я, чтобы сменить тему. Но Адам, видимо, воспринял это как намек и вновь обнял. «Теплее?» гм, «Немного». Он начал что-то рассказывать, но я совершенно не вдумывалась в смысл. Зато заметила, что у Адама очень красивый голос. А потом она исчезла. Закончил Адам, медленно поглаживая мои плечи. Кто? Я нахмурилась. Я, видимо, пропустила что-то важное. Лайла! Ты не слушала? Слушала, просто не всегда улавливала суть. Мужская грудь под моей щекой затряслась от беззвучного смеха. «Все с тобой ясно, так неуважительно. Только ты можешь так неуважительно спать во время истории про великую ведьму». «Твоя великая ведьма уже в печенках сидит», — фыркнула я. «И камень тоже, и справочник». «А, кстати, где он?» «В сумке», — Адам пошевелился. «Дай-ка сюда». «Зачем?» — тут же напряглась я. «От него одни неприятности, дай». Я протянула книгу. Котяра шелестнул страницами и, едва нащупав лежащий на боку стол, водрузил справочник сверху. «Пусть лежит!» — сказал он. «В конце концов, много других книг на этой свет клином не сошелся!» Только произнес, как скрипнула и распахнулась дверь. В лицо ударил луч света, заставив зажмуриться. «Нас спасли!» — обрадованно выдохнула я, но, проморгавшись, с удивлением заметила, что дверь распахнулась сама собой. Адам поднялся на ноги и протянул руку, помогая мне встать. «Как оказалось, ловушка открывается, стоит только вернуть взятую вещь на место». «Так все дело в книге!» «А точнее в том, что мы хотели ее вынести», мрачно произнес котяра. И «Я застонала. Все оказалось так просто!» Несмотря на то, что целоваться с Адамом было приятно, На большую любовь рассчитывать не приходилось. Больно уж заковеристый у него характер. Как бы и не уверился в собственном превосходстве, иначе на шею сядет. Не верю я, что когда камешек найдется, Адам подарит мне его по доброте душевной. Вот не верю и все. Это с договориться можно. А, да, мутный червяк. Мы вернулись на постоялый двор. Сидеть в библиотеке не было смысла. Свет в помещении так и не появился. Только в коридоре. Книгу вынести оказалось нельзя. Вот ведь противоугонная безопасность. А в темноте читать невозможно. Адам сказал, что для следующего посетителя освещение восстановится. Стоит только подождать. Искренне надеюсь, что этим следующим посетителем не окажется кто-нибудь из наших конкурентов. Бонза еще не возвратился, а Раяна, сидя за одним из столиков, подтягивала какой-то напиток из ягод и строила глазки молодому красавцу на другом конце зала. «А наша скромница осмелела!» – заметила я. «Смотри, как улыбается!» «Раяна довольно симпатичная!» – Адам усмехнулся. «В девках не засидится, если не станет слишком сильно привередничать!» «Думаешь?» «На ведьму охочих всегда много, пусть даже на такую необученную!» Мы направились к ее столику. «Как время проводишь?» спросила я Раяну. При нашем появлении она вновь опустила голову и даже покраснела. «Не скучала?» «Все хорошо», смущенно улыбнулась девушка. «А как вы сходили? Что нашли?» Адам сел подле меня, чем немного удивил. До этого он предпочитал четко обозначать места в нашей команде и, как мог, подчеркивал, что присутствующие ведьмы не вызывают у него восторга. «Ничего не нашли», — скупо ответил мужчина. «Чары противомагические сработали». «Вы что, колдовали в библиотеке?» «Немного». Я посмотрела, как Адам подвинул к себе тарелочку с печеньем. «Еще и дверь заблокировали, когда книгу вынести попытались». Райан рассмеялась. «И сидели в темноте, как только не поубивали друг друга. Надеюсь, здание цело?» Мы с Адамом переглянулись и пожали плечами. «При желании и поцелуем убить можно, но сегодня я добрая, так что пострадавших нет». «Могу сама сходить и переписать ритуал поиска», – неожиданно предложила Раяна. «А вдруг кто чужой раньше появится, не хочется давать преимущество соперникам?» «Верно», – я кивнула, радуясь, что ведьмочка самостоятельно до этого додумалась. «Только не выноси ничего оттуда». «Не переживай, будто я про чар не знаю», – фыркнула она. «Они же часто используются, особенно в библиотеках. Приду, перепишу и сразу обратно. Кстати, какую книгу искать?» «Справочник Лайлы». Адам объяснил, куда именно положил фолиант. «Только недолго и осторожнее». Раяна ушла, а я задумчиво повернулась к Катяре. Она сказала, что такие чары часто используются, особенно в библиотеках. «И что?» – напрягся он. «Это правда?» «Ева». «Мало ли что», — сказала Раяна, — «в конце концов, стоит ли сейчас?» Если бы он просто сказал «нет», я бы, возможно, поверила. Но он даже не отрицал. «Не уверена, что хочу знать», — я глубоко вздохнула. «Но все же спрошу. Ты знал, что там будут эти чары?» Адам подтолкнул ко мне тарелочку с печеньем. «Хочешь вкусное?» «Адам!» «Что?» «Только не надо ругаться. Мы так хорошо посидели, пообщались». Научились доверять друг другу. «Так ты все подстроил! Специально?» — возмутилась я. «Специально дверь закрыл и свечи потушил?» «Свечи нечаянно!» — мужчина чуть отодвинулся. Просто забыл, а потом... «Ева! Мне тоже надоело постоянно ссориться. А тут был хороший шанс. Время с пользой провели». «А поцелуй, видимо, предназначался как испытание доверия, да?» «Нет, но он пришелся очень кстати». «Ты чего так на меня смотришь?» «Беги, котяра, беги, пока есть чем бежать!»